Глава 20. Марина на проекторе набросала несколько простеньких схем, которые должны были помочь полковнику понять ход ее рассуждений. В конференц-зале они с Пауэм находились вдвоем. Компания им составляла только трехмерная модель человеческого мозга. Обычно оба полушария работают вместе. Они идеально дополняют друг друга. Правая воспринимает образы и эмоции, левая — цифры и факты, левая обосновывает и исследует, правая — фантазирует. Да-да, я немного об этом знаю. Одно считает, другое мечтает. Но они действуют всегда в паре. Есть животные, у которых полушария могут работать независимо друг от друга. К примеру, Дельфины вообще могут обходиться одним, пока второе отсыпается. Однако управление сразу двумя тактическими единицами требует двух независимых друг от друга каналов. И оборудование Мухтара пытается передать контроль над пойнтером одному из твоих полушарий, левому. В то же время ты можешь правым продолжать управлять МКП. — А я на две части не порвусь. У меня было впечатление, что голова сейчас лопнет. Это недоработки протопрограммы. Или намеренная диверсия?» Марина отрицательно покачала головой. «Если бы она хотела испортить наше МКП, то сделала бы это на первом этапе. Она ведь не просто их усиливала. Она дарила нам технологии. С помощью них мы улучшаем наше оснащение в целом. Дракары тому яркий пример. Сейчас в штабе идут работы над одним масштабным проектом, в котором широко используются технологии пришельцев». «Что за проект? Почему я о нем ничего не знаю?» «Я подписку давала». «Какую?» «О неразглашении». «Но думаю, скоро вам, Ромин, информацию по нему вышлет». «Вы будете в восторге!» Марина сама, того не подозревая, подогрела интерес Павла, и ему захотелось срочно связаться с генералом. «Так вот, насчет раздельной работы полушарий. Протопрограмма досконально изучила нашу анатомию и не подсовывала бы технологий, с которыми мы не в состоянии работать. Дело не в технике, дело в нас». Я все-таки больше по инженерным решениям специалист, но как-то читала, что можно отдельно тренировать полушарие мозга. Для этого череп скрывать не надо. Проводки всякие в мозг запихивать не будете? Я серьезно. Мозг поддается тренировке не хуже, чем мышцы. Для того, чтобы левое полушарие развивать, надо писать и рисовать правой рукой. На правой же ноге прыгать, всякие логические задачи и головоломки решать. «Представляю, какие начнутся разговоры, когда я начну по плацу на одной ноге прыгать». Павел с сомнением отнесся к занятиям для своего мозга. «Да это просто пример. Говорю же, над методикой тренировок будут работать профессионалы. Потом и на МКП попробуем, потихонечку, с применением аварийного прерывателя». Несмотря на пояснение Марины, у Павла сомнений не убавилось. В учебе, как и любви, все возрасты покорны» но он особо не представлял, откуда возьмет время на занятия. «Внимание! командующий в заставы!» Так как Уаров до сих пор таскал кристалла из пещеры, вызов из оперативного центра на коммуникатор Павла пришел от какой-то незнакомой барышни. «Здесь командующий!» — откликнулся Павел. От группы Фомича пришел сигнал СОС. «А дальше?» «А дальше тишина. Пробуем связаться на всех частотах, но они не отвечают». «Сколько боеготовых МКП сейчас на базе?» «Секундочку проверяю. Две машины уже закончили модернизацию и сейчас занимаются разгрузкой дракара. Ну еще и ваша». Проигнорировать просьбу о помощи Паэлл не мог. Да и три МКП — это грозная сила. Вряд ли на Фомича навалилось нечто, требующее более внушительного вмешательства. Лагерь сталкеров находился на уже условно освобожденной территории и большим скоплением пришельцев там попросту неоткуда взяться помеч планировал переехать поближе к П-1, но, слава богу, не успел. Значит, на сталкеров напали люди. Может, мародеры или грабители? Марина даже не попыталась остановить Павла, когда он выбежал из конференц-зала и направился к распятому на Мухтару. Большинство подопечных фамича подростки. И полковник ни за что бы в беде детей не оставил. «Постарайтесь незнакомой функции не задействовать!» Эта фраза была единственным напутствием девушки. Полковник молча кивнул и сбежал по лесенке в брюхо машины. На посадочной площадке два МКП исполняли его приказ, торопливо отсоединяли от дракара транспортировочные контейнеры. Полковник и сам включился в работу. «Все, парни, грозимся!» — приказал Павел, разглядывая машины, которые помогали ему в разгрузке, и пытаясь угадать их класс по внешности. А она говорила о многом. Один длинноногий, сильно похудевший, Павел на глазок прикинул, что тот точно потерял процентов 30 массы. Вместо сплошного металла манипуляторы машины были выполнены из трубчатых элементов. А размеры оставшейся овальной кабины прямо говорили о том, что брони теперь в ней немного. Так же, как и Мухтар Павла, он обзавелся и рюкзаком за спиной. Что там за оборудование стояло, Павел не знал, но по общим очертаниям предположил, что это разведчик. Второй класс определить слету оказалось сложнее. Машина была громоздкой и увешенной оружием, и вроде как подходила сразу под несколько конфигураций. Однако двигалась довольно шустро, не уступая скорости и манёврамности МКП Паула. Поэтому он решил, что в составах небольшого отряда влился штурмовик. И не ошибся. Идвая его машину зафиксировали захваты дракара, и у Паула появилось свободное время. Он посмотрел на командирский интерфейс. Все верно, глаз алмаз у полковника. Рядом в транспортных отсеках разместились штурмовик и разведчик. Для того, чтобы выручить обормотов Меча и сделать прогулку яркой, запоминающейся и максимально безопасной, Павел еще взял сопровождение обе валькирии. Пусть наземных сил у часовых привлечено не так много, но нагруженные ракетами и бомбами вальки отутюжат и подготовят для мобильных комплексов любой плацдарм да и в полете сопроводят. Оба самолета стартовали со слетки вместе с Дракаром. Один из них сразу ускорился, чтобы прочесывать маршрут перед транспортником. Второй держался к Дракару поближе, готовясь подавить любую агрессию. Следом командный центр отправил еще и рой дронов-разведчиков, благодаря новым двигателям, полученным от пришельцев. Стрекозки от общей авиагруппы не только не отставали, но и смогли ее обогнать и двигаться впереди широким фронтом. «Впереди все чисто, шеф!» Уарф вернулся на заставу следующим же рейсом и занял место оперативного дежурного. По-хорошему, в командном центре должен был сейчас находиться сам Павел, но лейтенант не мог водить МКП. А Павел мог и вместе с Мухтаром являлся более грозной боевой единицей, чем простой пехотинец. В непростое время Фомич и жилище для бывших деддомовцев выбрал непростое. Чтобы меньше освечить наверху, он с питомцами забрался в древнюю, давно заброшенную штольню. Местоположение ее Павел знал, но никогда там не бывал. Хоть Фомич и звал в гости, но свободного времени не находилось. Стрековский на месте! Передаю вам картинку!» Вслед за докладом у Варова появилась и видеотрансляция. «Зеленый безмятежный холм». Птички летают, ветерок травку колышет. Ни воронок от взрывов, ни трескотни от винтовок. Благодать! И чего это вдруг Фомич Сос отправил? «Дайте круг», — скомандовал Павел, переключаясь между дронами и не находя ничего подозрительного. «Потом одним разведчиком зависните над входом. Мы будем десантироваться рядом с ним». Идиллия разрушилась, и два одна из стрекозок облетела вход в шахту. Фомич его прикрыл, рассадив вокруг кустарники. Причем сделал он это так, что группа кустов выглядела натурально. Однако в этом зеленом оазисе засела какая-то гадина. Как только над входом в шахту завис дрон, в кустах что-то бухнуло, и в небо, сверкая огненным хвостом, устремилась ракета. Стариковская встречи с ней избежать не могла, и, взорвавшись, посыпалась на землю разнорозненными горящими обломками. «Внизу пазырка! По Немедленно подавить!» Но еще до приказа Павла на заросле обрушилась вся мощь передовой Валькирии. Засыпав позицию переносного зенитного комплекса пачки неуправляемых ракет, Валька прошлась над кустами еще раз, плотно прорядив их очередями из плазмогана. «Точка подавлена!» — доложился пилот штурмовика. Да Павел и сам видел в трансляции почерневшее тело, напавшего на дрон и валяющегося рядом с ним трубу пузырька. «Люди!» «Как же неправильно сражаться с людьми, когда на Землю фактически напали райса?» паэлл с горечью подумал, что протопрограмма отчасти права и человеческому обществу встряска и некая оптимизация все-таки необходима. Философский настрой во время боя — не лучшее эмоциональное состояние. Задумался на секунду и тут же пропустил удар. Правда, направлен этот удар был не против Драккара, выходившую из боевого в Валькирию перечеркнула серия вспышек. Штурмовик завалился на бок, перевернулся и нацелился носом прямо на землю. За мгновение до столкновения из его кабины отстрелилась спасательная капсула с пилотом. «Жив!» — выдохнул парад Уваров. Но спас капсулы, даже двигатели не успели включиться. Ее сгустками плазмы расстреляли в воздухе. Поторопился лейтенант, сглазил. «Снижайтесь немедленно и готовьтесь к экстренному сбросу!» Спешка, с которой Павел раздавал приказы, была обоснована. Он узнал шары плазмы, которыми уничтожили Валькирию и ее пилота. Такого оружия у пришельцев не было. Не было и у земных войск. Его навешивали только на манипуляторы МКП. «Варов, отзывай взвод!» «Нет, отзывай всех со сбора кристаллов и перекидывай сюда!» «Вы заметили, откуда обстреляли Валкирию? «Да, примерный сектор определен. Наносим на карту!» На тактической карте появился овал, очерчивающий близлежащий лесок. Хоть дроны и не засекли непосредственно самих стрелявших, анализ полета плазменных шаров помог вычислить примерное местоположение нападавших. С тактической точки зрения засада была продумана идеально. Выстрел из переносного ракетного комплекса привлек внимание самолета, застоял отвлечься. Но часовым относительно повезло, если бы в засаду угодил дракар жертв было бы гораздо больше. Пилоты транспорта выполнили приказ Павла молниеносно, рухнув к зеленому полю, как камень. Миг, и Павел смог с помощью улучшенной оптики МГП разлететь практически каждую травинку. «Сброс!» — оповестил пилот. Зажимы разжались, выпуская МГП в свободное падение. антигравая на 20%. Импульс из реактивных двигателей перед самой землей. до конца не освоившись с машиной, Павел действовал больше интуитивно, но интуиция его не подвела. Машина приземлилась на ноги, перекуркнулась и снова вскочила, устремившись к месту предполагаемого нахождения противника. Его ведомые приземлились не так удачно. Разведчик выставил слишком большую мощность антигравов и отскочил от земли, как мячик. Второй же подопечный, наоборот, врезался в почву, как артиллерийский снаряд, подняв кучу пыли. Павел посмотрел на его иконку на виртуальном списке отряда. «Ого!» А у командирского муктара появились новые довольно интересные функции. Иконка развернулась, показывая детальное состояние МКП. Боезапас на 100%, пилот в норме, а вот машина повреждена. Левая нога и состав подсвечивались оранжевым, а правая конечность горела красным. Павел обернулся. Штурмовик хромал, но упорно шел по полю. Вывести бы его из боя, но резервами Павел не обладал. И сколько там в лесу врагов засело, неизвестно. «Ты как?» Ковыляй, товарищ полковник! На ниты уже приступили к ремонту! Минут через двадцать выйду на рабочий режим!» «До этого момента держись позади меня!» У Павла был большой соблазн послать вперед разведчика, но так как боец за его штурвалом сидел, честно говоря, не обладающий выдающимися качествами, да и времени у него на освоение машины не имелось, Павел вперед двинулся сам, оставив разведчика справа и чуть позади от себя. Не на часовых работал тот факт, что идти на позиции противника им приходилось чуть не по открытому полю. Павел намеренно забирал влево, чтобы между собой и лесом держать небольшой пригорок и прикрыться от возможного огня. Но мобильные комплексы поддержки мелкими не были. Враг мог таки выцелить их верхушку. «Щиты активировать! Идти галсами!» — скомандовал Павел, заметив, что обе машины позади него прут прямо, как на параде. Для современных систем наведения попасть в такую махину, как МКП, расплюнуть. Но все-таки броски из стороны в сторону давали мизерный процент промаха, и надо обязательно этот процент использовать. То, что Павел поднял щиты, ему помогло мало. Сгусток плазмы пролетел через перевающиеся всеми цветами радуги сферу, так будто бы ее вообще не было. И воткнулся в корпус ровно там, где располагалась кабина. Противник явно знал, куда целиться. Броня старой модификации могла бы и не выдержать и пропустить адский жар как пит, который системы повредить мог, и пилота поджарить. Однако новый корпус с испытанием справился на отлично. Заверещала система, предупреждая пилота, если он вдруг не заметил, что машина находится под обстрелом, и даже прогноз выдала, что лобовая деталь корпуса больше двух-трех таких попаданий не выдержит. Павел попаданий и не думал дожидаться. С места он прыгнул вверх. Систему МКП просчитали место, откуда велась стрельба по его машине, и уже в полете он отправил на лга туда пару выстрелов из плазмоганов и приправил это дело еще одной ракетой. Воевал с часовыми не новичок. После обстрела машины Павла противник тут же сменил позицию, и под удар Павла попали только ни в чем не повинные деревья. Шары прожигали их насквозь. Быстрый скачок температуры заставлял содержащуюся в древесине влагу вскипать. В итоге деревья изнутри разрывало в мелкую щепу. Павел с сожалением отметил, что на выкошенном им пятачке неприятеля не наблюдается. Однако противник проявил себя другим образом. Ковыляющий позади штурмовик ударили сразу три противотанковые ракеты. С ними резонансный щит справился идеально. Моргнул только слегка от перегрузки, но снаряды в пыли растер. Пилот же сплоховал. в свою неуязвимость, он поковылял к лесу с намерением отыскать там супостатов и настучать им по головам. Павел, глядя на этот глупый маневр, аж зубами скрипнул. Сколько не вдалбливая операторам, что МКП — это не танк, всё толку Получат первый рикошет от брони и сразу от себя богами войны. Да и на бронированном по самой брови танке никто никогда в лоб на ПТУР не лезет. А на плазменное орудие вообще кидается только самоубийца. Аудиосонар засек место, откуда запустили ракеты. И Павел туда отправил парочку ПТУР. «Алаверды! От нашего стола вашему! Жрите на здоровье, ублюдки!» Зацепил он кого-нибудь или нет, Павел не увидел. Выключив движки, рухнул вниз. Как показала практика, противник хорошо умел расправляться с воздушными целями. Поэтому Павел решил метаться между двумя средами. «Воздух, земля, воздух, земля». Разведчиком рулил парень неглупый. Он моментально перенял тактику Павла и тоже запрыгал кузнечиком, периодически постреливая в сторону леса. Невысокая масса машины давала кузнечику весомое преимущество. Носился и прыгал он с такой скоростью, что в глазах двоилось. Судьба не всегда нас вознаграждает за смекалку и находчивость. Иногда она просто подбрасывает монетку. Этому жить несмотря на его откровенную глупость, а этому умереть. Пускай он и вертится, как змея на сковороде. Неприятель поймал разведчик на взлете. Только он оторвался от земли, как его срубила очередь из плазменного орудия. Невезение этим не закончилось. Один из шаров угодил реактивный ранец на спине МКП. На каком топливе тот работал, неизвестно, но горело и взрывалось оно замечательно. Разведчик полыхнул и объятым огнем болидом упал на поле. Повреждения машины были серьезными, и у нее мигнул и погас щит. Но пилот каким-то чудом выровнял и поднял МКП, и Павел в один прыжок собрался приземлиться рядом, чтобы щитом и броней ведомого прикрыть. Но на того обрушился сразу целый рой противотанковых ракет. Еще до того, как развелся дым от взрывов, полковник знал — пилот разведчика погиб. Машина пока сохранила кое-какую функциональность, но пробившаяся через слои брони коммунитивная струя одного из ПТУров шанс на выживание пилоту не оставила. Его жизненные показатели в командирском интерфейсе вытянулись в линию. Но погиб парень не зря. Массовый запуск ракет выдал противника, сонар четко указал его местоположение, и Павел, развернув Мухтара, прямо в полете поймал таки в прицел врага, Им оказался мобильный комплекс, как две капли воды, похожие на его собственный.